Влить разведённый в воде крахмал и постоянно помешивая довести до кипения, предварительно добавив сахар. Шиповник, сухие плоды 150 г, сахар 120 г, крахмал картофельный 30 г, кислота лимонная 0,5 г, вода 1 л. Кисель из молока с изюмом. Молоко вскипятить, положить в него сахар, соль, ванилин. Крахмал развести холодным кипячёным молоком. Ввести его в кипящее молоко и безпрерывно размешивая довести до кипения. Изюм перебрать, промыть, залить кипятком и дать постоять 5-10 минут. Откинуть на дуршлаг, соединить с приготовленным киселем, хорошо размешать и охладить. Молоко 80 л, сахар 80 г, крахмал 30, изюм 20, ванилин Мусс фруктовый на манной крупе. Крупу отварить в воде с сахаром и яблочным. Пюре. Охладить до 40 градусов Цельсия. Взбить в пену. Разлить в формочки и остудить. Подать с фруктовым сиропом или вареньем. Крупа манная 80 граммов. Вода пол-литра. Пюре яблочное, абрикосовое или персиковое. Консервированное 150 граммов. Сахар 120 граммов. Желе малиновое. Серебряные и промытые ягоды размять, отжать сок, а мед говорить 15 минут. Дать настояться минут 15-20 и процедить. В приготовление твар вывести сахар, замоченный желатин, постепенно нагреть, помешивая, но не кипятить. Затем ввести малиновый сок, лимонную кислоту, перемешать и разлить по подготовленной форме. Охладить до образования желе. Подать со звёздными слепками. Ягоды 600 г, вода 80 мл, сахар 150 г, желатин 30, кислота лимонная 2 г. Мусс земляничный. Ягоды перебрать, протереть с сахаром. Добавить охлаждённые белки и взбивать в пышную пену в течение 20 минут. Подать на десертной тарелке. Земляника 600 г, сахар 250 г. Белки 3 штуки. Яблоки в сиропе. В кипящую воду положить сахар и лимонную кислоту. Яблоки очистить от кожицы и сердцевины, опустить в приготовленный сироп и отварить до готовности. Затем вынуть сироп, процедить. После процеживания яблоки вновь залить им и охладить. Яблоки 400 г, вода 0,4 л. Сахар 120 граммов, кислота лимонная 0,1 грамма. Яблоки в тесте жареные. Подготовленные яблоки очистить от кожицы, нарезать ровными кружочками толщиной 0,5 см. Положить в неокисляющуюся посуду и засыпать сахаром. Приготовить тесто. В желтки, отделенные от белков, положить сахар, соль, сметану, муку, сахар. Смешать, размешать, добавить молоко, взбитую в густую пену белки и вновь аккуратно размешать. Кусочки подготовленных яблок наколоть на вилку, погрузить в тесто, быстро переложить в посуду с разогретым жиром и обжарить до образования золотистой корочки. Некоторые сорта яблок после жарки следует поставить на 5 минут в жарочный шкаф для полного размягчения. При подаче яблоки в тесте выложить на тарелку и посыпать сахарной пудрой. Отдельно можно подать абрикосовый или другой сладкий соус. Яблоки 1 кг, мука 200 г, 3 яйца, молоко 160 г, сметана 20, сахар 60, соль 60 г, масла топлёное 200 г, масло кукурузное 200 г, сахарный песок 20 г. Для соуса: курага 120 г, сахар 60, вода 0,3 л. Чернослив фаршированный яблоками. Чернослив перебрать, промыть в тёплой воде, положить в посуду, залить горячей водой и довести до готовности, затем выходить. Промытые яблоки нарезать мелкими кубиками, и если они недостаточно кислые, добавить лимонную кислоту. Из чернослива удалить косточки. На фаршировать яблоками, положить в креманку или тарелку и залить ропом. Фаршированный чернослив Можно подавать со взбитыми сливками. 120 г сливок и 60 г сахарной пудры на 4 порции.